Утром Толеран по повелению Наполеона составлял и окончательно редактировал проект конвенции между Россией и Францией, а вечером тот же Толеран выбивался из сил, доказывая колебавшемуся Александру, что не следует эту конвенцию подписывать, а нужно сначала выбросить такие-то и такие-то пункты. Царь так и поступил. Наполеон не понимал, чем объяснить это внезапное упрямство, обнаруженное Александром, и все жаловался Толерану, приписывая это странное явление неблагоприятному обороту, который принимала народная война в Испании. Виталий Ран почтительно при этом соболезновал его величеству. Он пошел по новой дороге бесповоротно. Читатели своих мемуаров, он хочет уверить, что имел при этом в виду единственное благо Франции в будущем. Конечно, он думал о себе, а не о Франции. Но объективно это было решительно все равно. Он предвидел... неминуемую катастрофу в самые блестящие годы мировой империи за шесть лет до ее окончательного крушения. Вернувшись из Эрфурта в Париж, он завел тайные переговоры с Метернихом и продолжал путем конспиративных писем сношение с Александром. Корреспонденция эта была, конечно, строго законспирирована, и Толеран обозначался самыми разнообразными именами. Он передавал, что нужно, члену русского посольства Несельроды. А тут уже писал Александру, называя Толерана иногда кузеном Анри, иногда нашим книгопродавцем, а иногда Анной Ивановной. Дело шло о жизни и смерти Толерана, и необходима была в письмах самая крайняя осторожность. Сношения с Митернихом были еще опаснее. Готовилось новое столкновение с Австрией, которое решило воспользоваться грозно бушевавшей в Испании народной войной против Наполеона. Позиция Толерана не могла долго укрываться от министра полиции Фуше. Он не знал, конечно, всего об изменнических сношениях Толерана с Россией и с Австрией, но он знал о том, как отрицательно отзывается Толеран о безумном завоевании Пиренейского полуострова, об опасностях наполеоновского безудержного произвола во внешней политике и так далее. И вот, к изумлению всего великосветского Парижа, разнеслась весть о тесном сближении, чуть ли не дружбе между обоими государственными людьми. Действительно, Фуше стал убеждаться в правильности предвидений Толерана и решил, по-видимому, не бороться с ним, а занять позицию внимательного и как бы дружественного нейтралитета. Но у Наполеона было несколько полиций. Одна во главе с Фуше, следившая за всем населением империи, и другая, еще более тайная, следившая за самим Фуше. Страница 49. -я. И был еще Лавалет, главный директор почт, который следил за этой другой полицией, следившей за Фуше. Таким путем император в середине января 1809 года в разгаре кровопролитнейшей войны с испанскими мятежниками, то есть испанскими крестьянами, решившими защищать свою землю, в глубине Пиренейского полуострова получил разом несколько известий, сводившихся к следующим двум основным данным. Во-первых, Австрия секретно с лихорадочной поспешностью вооружается, сильно надеясь на трудное положение в которое попал Наполеон в Испании. Во-вторых, Толеранов уж и о чем-то подозрительно сговариваются, причем Толеран недружелюбно отзывается о политике императора. Сейчас же Наполеон передал командование армиями своим маршалам, а сам помчался в Париж. Едва приехав, он приказал главным сановникам и некоторым министрам явиться во дворец. Тут-то 28 января, 1809 года и произошла знаменитая, сотни раз приводившаяся в исторической и мемуарной литературе сцена, о которой некоторые присутствовавшие не могли до гробовой доски вспоминать без содрогания. Император в буквальном смысле слова с кулаками набросился на Талирана. «Вы вор, мерзавец, бесчестный человек!» — бешено кричал он. «Вы не верите в Бога! Вы всю вашу жизнь...» «Нарушали все ваши обязанности. Вы всех обманывали, всех предавали. Для вас нет ничего святого. Вы бы продали вашего родного отца. Я вас осыпал благодеяниями, а между тем вы на все против меня способны. Вот уже десять месяцев только потому, что вы ложно предполагаете, будто мои дела в Испании идут плохо». Вы имеете бесстыдство говорить всякому, кто хочет слушать, что вы всегда порицали моё предприятие относительно этого королевства, тогда как это именно вы подали мне первую мысль о нём и упорно меня подталкивали. А этот человек, этот несчастный, кто меня уведомил о его местопребывании, кто возбуждал меня сурово расправиться с ним? Каковы же ваши проекты? Чего вы хотите? На что вы надеетесь? Посмейте мне это сказать. Вы заслужили, чтобы я вас разбил как стекло, и у меня есть власть сделать это. Но я слишком вас презираю, чтобы взять на себя этот труд. Почему я вас еще не повесил на решетке Карусельской площади? Но есть, есть еще для этого достаточно времени. Вы — грязь в шелковых чулках». Его высочество, светлейший князь и владетельный герцог Беневенцкий, великий камергер императорского двора, великий электор французской империи, командор почетного легиона, князь Толеран-Перегор, стоял неподвижно, совершенно спокойно, почтительно и внимательно, слушая все, что кричал ему разъяренный император. Присутствовавшие сановники дрожали, почти не смея глядеть на Толерана, но он единственный в комнате, казалось, сохранял полнейшую безмятежность и ясность духа. Было очевидно, что Наполеон уже что-то проведал, но во всяком случае не знает ничего ни об эрфуртских похождениях своего бывшего министра, ни о том, что перед ним стоит Анна Иоанновна, и теперь после Эрфурта, в пользу и за счет императора Александра Первого. Значит, непосредственной опасности нет. А больше пока Толерану ничего и не требовалось. Страница 50 -я. Весь двор волновался вопросом, как будет вести себя Толеран после всех этих страшных и публичных оскорблений, которых никогда не выслушивал от императора даже ни один из его бесчисленных камер лакеев форейтеров и кучеров. Это любопытство было удовлетворено на другой же день, 29 января. При дворе был очередной большой раут, и съехавшиеся сановники и царедворцы с изумлением увидели в тронном зале князя Талирана в его красном бархатном золотом костюме, во всех орденских звездах и кавалерских лентах. Он стоял на своем официально по церемониалу назначенном месте между самыми высшими чинами империи в двух шагах от трона. Наполеон говорил с его соседями, а Толерану не ответил на низкий поклон и не обратил на него никакого внимания. Но Толеран этого старался не замечать, величаво стоял и спокойно молчал весь вечер. Потянулись годы, когда, отстраненный от активного участия в делах и от общения с Наполеоном Толеран, вельможа и миллионер, владелец дворца и замка, вел жизнь полную внешнего блеска и наслаждений, но лишенную того захватывающего интереса, который давало его прежнее положение. Его тайные сношения с Александром продолжались, но становились все опаснее и казались осужденными на политическое бесплодие. Очень уж могуществен был по-прежнему Наполеон, несмотря на все предсказания Толерана. Снова разгромив Австрию в 1809 году, вынудив ее к новому позорному и убийственному миру, женившись сейчас после этого на дочери австрийского императора, владычествуя прямо или косвенно через своих наместников и вассалов над всей Европой, Наполеон принялся уже не войнами. а простыми декретами присоединять новые новые страны к своей колоссальной державе. Может быть поэтому Александр как будто несколько охладел не к Толерану, которому никогда никаких симпатий не обнаруживал, а просто охладел временно в самом интересе своем к его сообщениям и советам. А тут еще Толиран написал царю 15 сентября 1810 года письмо, в котором в самых достойных и красноречивых выражениях изящнейшую французскую прозу, достойную пера Шатеприана или Анатолия Франца с теплым оттенком сердечности и дружеской доверчивости сообщал Александру, что он толеран, в последнее время поиздержался, и что очень бы удачная мысль была, если бы Александр дал своему верному тайному корреспонденту полтора миллиона золота. Далее следовал уже наперед любезно наведенное Толераном, на всякий случай, деловая справка, как технически удобнее всего прислать эти деньги, через какого банкира во Франкфурте, о чем генеральному русскому консулу в Париже, Лабенскому, написать, и что именно прибавить, чтобы Лабенский не вздумал сомневаться и так далее. Страница 51. Но тут коса нашла на камень. Александра I особенно раздражало, когда кто-нибудь слишком уж спекулировал на его наивности. Толерану все дело испортила его ссылка в начале письма на эрфуртские заслуги и деликатный намек, что именно от того-то и пошатнулись его финансовые дела, что со времени Эрфурта Наполеон на него сердится. Александр ответил любезным по форме, но ехиднейшим по содержанию отказом. Он ему денег этих, к сожалению, не может и не хочет дать именно затем, тем, чтобы не подвергнуть князя Толерана подозрением и как-нибудь не скомпрометировать его. Толеран с достоинством выждал некоторое время, а потом стал выпрашивать через Несельроды русские торговые лицензии и другие более скромные подачки. Тут, вероятно, дело уладилось легче. Впрочем, уже наступали сроки исполнения его предсказаний, Наполеон пошел на Москву. «Приближаются трудные времена», — говорил Толеран уже тогда, когда в Париже еще ждали новых привычных бюллетеней о победах. Когда началось отступление великой армии из Москвы, Толеран осмелел в своих беседах, правда, с наиболее близкими людьми. Вот момент, чтобы его низвергнуть, сказал он как-то в самом конце 1812 года маркизе Куаньи. Но Наполеон не мог быть низвергнут внутренней революцией, и дело было вовсе не в совершенстве полицейской машины, созданной Фуше и сделавшейся недосягаемым образцом всех политических полиций в грядущем, начиная с корпуса жандармов Николая Первого. Сила Наполеона заключалась в том, что и в 1813 году для громадных и материально сильных классов он казался единственно возможным правителем. Крестьяне по-прежнему боялись в случае возвращения бурбонов отнятия приобретенных при революции земель и восстановления феодализма. Среди буржуазии были колебания, особенно среди торговой буржуазии, среди судовладельцев, среди купечества – Мертвых при Наполеоне морских портов, но промышленники видели в Наполеоне избавителя от английской конкуренции и завоевателя чужих рынков. Хотя, правда, отсутствие колониального сырья, особенно хлопка и красящих веществ, начало уже давно раздражать и их. Страница 52. Многое еще поддерживала власть Наполеона. Армия. Солдаты еще больше, чем офицерский и генеральский состав, любили его в своей массе, в особенности же старослуживые и унтер-офицерские кадры. При этих условиях у Наполеона еще хватило сил создавать в 1813-1814 годах армию за армией и нанося союзникам страшные удары при Люцене, при Бауцене, при Дрездене, при Вейсенфельсе, медленно отступая из Германии, принуждать союзников дважды предлагать ему почетный мир. Толеран видел поэтому, что торопиться открыть свои карты еще опасно. После поражения при Лейпциге, прибыв на короткое время в Париж, Наполеон на утреннем выходе своем среди царедворцев увидел и Толерана. «А зачем вы тут?» – вдруг гневно обратился он к нему – И, между прочими раздраженными фразами, сказал и такую. «Берегитесь! Ничего нельзя выиграть, борясь против моего могущества. Я объявляю вам, что если бы я опасно заболел, то вы умерли бы до меня». Это была угроза расстрела. И тогда же, в конце 1813 года, Наполеон внезапно предложил талейрану снова стать министром иностранных дел. Тот отказался... Наполеон, презирая и ненавидя Толерана, уже почти убежденный в его измене, все-таки думал, что Толеран слишком осыпан его милостями, который побоится потерять случаи падения империи и имеет слишком много причин опасаться возвращения бурбонов. Он не знал, что Толеран после Лейпцига окончательно утвердился на той мысли, что все-таки Наполеон будет не и не революцией, а напором союзных европейских армий, восстанием Европы, а не восстанием Франции против его владычества. Император не знал, что и бурбоны все забудут и простят охотно Толерану все его бывшие предательства против них, если он теперь совершит еще новое предательство, на этот раз уже в их пользу. Не зная еще всего этого, в январе 1814 года, когда борьба шла уже на французской территории, когда Наполеон, нанес союзникам ряд новых и страшных ударов, а они опять по совету Метерниха предложили Наполеону мирные переговоры, и император в присутствии министров снова предложил Толерану вести эти переговоры. Но Толеран снова отказался. Придя в бешенство, Наполеон с поднятым кулаком стал наступать на Толерана, который, попятившись, избежал удара. Эта безобразная сцена произошла 16 января, 1814 года. Наполеон уехал к армии, Толеран остался в Париже. Тут ему пришлось в феврале и начале марта пережить критические минуты. Началась серия новых побед Наполеона, когда их уже никто не ждал. «Я снова надел сапоги, в которых проделал свою первую итальянскую кампанию», говорил впоследствии Наполеон об этом времени. Страница 53-я. И военные специалисты до сих пор находят компанию 1814 года, одной из самых замечательных в долгой кровавой карьере полководца. Чуть ли не каждые три дня в Париж приходили известия о новых и новых победах Наполеона и Толерана, охватывало иной раз такое лютое беспокойство, что он писал герцогине Дино, своей племяннице и любовнице, ее матери, герцогине Курлянской записки, похожей на духовное завещание. Наполеон в случае полной окончательной победы мог расследовать тайные сношения Толерана союзниками, мог и просто в гневную минуту расстрелять его. Спасти его могло только поражение Наполеона. И вот вместе с Витролем и через посредство Витроля он торопит поход союзников на Париж, дает им знать о недостаточности сил для сопротивления, дает знать через верных лиц Бурбоном, что он хочет благоприятствовать именно им, Все знали, что среди союзников есть сильное течение в пользу воцарения маленького сына Наполеона, так называемого римского короля, и бурбоны очень беспокоились. Но вот идут битвы уже под самыми стенами Парижа. Императрица Мария Луиза с маленьким сыном, наследником императорского престола, уезжает из столицы вглубь страны. Толерант в труднейшем положении, ехать ему за императрицей, как велел Наполеон, всем главнейшим сановникам или оставаться в Париже. Если ослушаться императора и остаться в Париже, то в случае победы Наполеона, или даже в случае его отречения и воцарения римского короля Наполеона II, ему Толерану может очень дорого обойтись это изменническое действие. А с другой стороны, если союзники победят и войдут в город, то необычайно возрастут шансы бурбонов, и тут-то Толеран может... если он останется в городе, взяв на себя деятельную роль, сделавшись естественным звеном между союзниками и бурбонами с одной стороны и сенатом и другими имперскими учреждениями с другой стороны, устроится свою обычную ловкостью такую обстановку, чтобы вышла, будто сама Франция устами сената, не слагает династию Бонапартов и призывает династию бурбонов. Он знал прекрасно, что союзникам очень нужно, чтобы такая видимость – была соблюдена, да и особенно это нужно бурбонам, чтобы с самого начала был сколько-нибудь приличным фиговым листком прикрыт слишком уж грубый и болезнетворный для национального самолюбия факт прибытия предполагаемого короля Людовика XVIII в фургонах союзников. Об этих фургонах, сыгравших потом такую роль в антибурбоновской агитации, именно тогда и начали уже говорить. Значит, Толеран мог надеяться, что ему простят решительно все его прошлое, даже убийство герцога Энгиенского, если он теперь оформит и облегчит воцарение бурбонов. Поэтому ему непременно нужно остаться в Париже. Страница 54. Как же быть, один из биографов талерана формулирует раздиравшее в этот момент душу его противоречия такими остроумными и строжайше точными словами. Как сделать так, чтобы разом и уехать из Парижа, и не уезжать из Парижа? Задача, на первый взгляд, противоречащая законам физики, совершенно неразрешима. Но не князя Толерана могли смутить трудности. Он, напротив, сами безвыходные минуты жизни и обнаруживал наибольшую находчивость. Он сначала отправился вместе с одной старинной своей приятельницей, госпожой Римюза, к префекту полиции Паски и тут на всякий случай, предоставив говорить госпоже Римюза и ограничившись со своей стороны лишь неопределёнными междометиями, он дал понять Паске, что хорошо было бы, если б, например, при выезде из города его князя Толерана народ не пустил бы дальше и принудил силой вернуться домой. Госпожа Римюза даже подала недогадливому Пасхе мысль, что еще лучше было бы, если бы он поручил своим агентам слегка взбунтовать народ, чтобы устроить это насильственное возвращение Толерана. В конце концов, условились на том, что не народ, а национальная гвардия задержит Толерана и вернет назад. Важно было выиграть день, когда все решилось. Тотчас после этого сговора Толеран с багажом, секретарями и слугами, в открытой карете выехал из своего дворца во имя честного исполнения своего вернопуданического долга, согласно приказу Его Величества императора Наполеона, чтобы присоединиться к пребывавшей в благо императрице и наследнику императорского престола, маленькому римскому королю. Но к прискорбию Толерану на глазах всех помешали исполнить его долг национальные гвардейцы, которые у барьеров Пасси задержали... По досадному недоразумению его карету вернули в город. Сейчас же он отправил рапорт о случившемся прискобном инциденте великому канцлеру империи Камбассерсу, застраховав себя таким образом от гнева Наполеона. Толлера сейчас же стал работать над подготовкой реставрации бурбонов. Он явился к маршалу Мормону и убедил колебавшегося маршала. не сражаться с подступавшими к городу союзниками и сдать столицу. Наполеон с остатками армии спешил к городу. Но 31 марта во дворце Фонтенебло он узнал о капитуляции Мормона и об измене Толерана. Александр I еще до того, как союзные войска вошли и прочно заняли Париж, откомандировал Ниссельроды к Толерану, и они вместе сочинили ту знаменитую подписанную Александром декларацию – помеченную 31 марта 1814 года, в которой заявлялось, что союзники не будут более вести переговоров ни с Наполеоном, ни с его семьёю, но что они признают и гарантируют то новое устройство, которое даст себе французская нация. Прибавлялось, что союзники приглашают Сенат назначить Временное правительство. Страница 55-я. После торжественного въезда в Париж Александр и король прусские прежде всего посетили Толерана в его дворце. Тут Толеран не переставал убеждать обоих монархов, что Франция хочет именно бурбонов, именно Людовика XVIII, но Александр колебался. Ему, судя по некоторым признакам, хотелось бы посадить на французский престол трехлетнего сына Наполеона, римского короля, с регенством его матери Марии Луизы, а Людовик XVIII был в высшей степени и лично антипатичен русскому императору. «Как могу я узнать, что Франция желает династию Бурбонов?» — недоверчиво спросил он у Толерана. Но тот, не моргнув глазом, отвечал. Через посредство решения, которое я берусь провести в Сенате, государь, и последствия, которого вы немедленно увидите. Вы в этом уверены? Отвечаю я за это, государь. На другой день толерант созвал Сенат. Это учреждение не играло при Наполеоне ни малейшей роли и ограничивалось положением и службой послушных и исправных кодификаторов и исполнителей императорской воли. Они привыкли присмыкаться перед силой, без рассуждений повиноваться приказу, и если из 141 на призыв Толерана откликнулось всего 63 сенатора, то, конечно, главным образом, потому что еще не все освоились с мыслью о крушении империи, еще не отвыкли от страха перед Наполеоном. Толеран, опираясь на все союзные армии, стоявшие в столице и во Франции без малейшей затраты красноречия, достиг того, чтобы, во-первых... Сенат постановил избрать временное правительство из пяти членов с поручением им вести текущие дела и выработать проект новой конституции, во-вторых, чтобы во главе этого правительства был поставлен именно он, князь Толеран. Остальные были рейлистские бесцветности, фигуры второго порядка. Было это 1 апреля, и тогда же произошло любопытное свидание между Толераном и посланным от бурбонов графом Семале. Толеран в качестве центрального лица, в качестве главного деятеля происходящей реставрации самым очаровательным образом встретил этого Семале, личного друга Карла Артуа, то есть брата намечаемого короля Людовика XVIII. Толеран тут же же посоветовал передать бурбонам, чтобы они приняли трехцветное знамя, и сейчас же получил негодующий отказ. Бурбоны желают вернуться со своим белым знаменем, знаменем старого режима, и советы отказ были одинаково многознаменательны.